Барбизон террас Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне. Постояльцы храпят, Не снимая на ночь черных очков, чтоб не видеть снов. Портье с плечами тяжело от лета, Листает книгу жильцов, Любуясь внутренностями троянского подержанного коня. Шелест кизилового куста, Оглушая сидящего на веранде Человека в коричневом, Кровь в висках стучит, Как не принятая никем И вернувшаяся в морзы. Небо похоже на столпотворение генералов. Если когда-нибудь позабудешь Сумма углов треугольника Или площадь в заколдованном круге. Вернись сюда! Амальгама зеркала в ванной прячет Сильно сдобренные милые кириллицы его лапюк И совершенно секретную мысль о смерти. 1974 год.